У кузнецов я прожил, по моим ощущениям, около трех дней. В мире с таким количеством небесных тел, висящих над головой, не просто понять, сколько прошло земных часов. Медведь и раньше относился ко мне более-менее нормально. Шаман же с Шахом еще некоторое время демонстрировали показное недружелюбие, но им это быстро надоело, особенно после того, как я взялся помогать в Кузнеце. Восстановленная рука пока еще работала так себе. И ее надо было разрабатывать. Лучше грубой работой, типа бросания угля лопатой и ворочения тяжелой тачки, на которой тот уголь надо было возить к огромной печи. Заказов у кузнецов было много. Постоянно из разных порталов вылезали существа невообразимого вида, таща с собой столь же невообразимые предметы. Какие-то на починку, какие-то на переплавку, с каких-то копий снять, ну и так далее». Интересно, что кузнецы запросто беседовали с теми существами на их разных и совершенно невероятных языках. Особенно запомнился один, когда тощая кривая кочерга с одним глазом наверху что-то втирала кузнецам свистом закипающего советского чайника, а те отвечали в тон оглушительными словино-разбойничьими переливами. У некоторых из этих существ кузнецы явно что-то расспрашивали, порой указывая на меня. Продать что ли в рабство собирались? С тачкой и лопатой я управлялся все лучше и лучше. Рука восстанавливалась на глазах. Так что жилистый сталкер, привыкший и шачить за двоих, мог быть хорошим товаром. Но все оказалось совсем по-другому. На третий условный день медведь подошел ко мне и сказал. «Мы тут поспрашивали у клиентов насчет твоего ножа. Ситуация следующая. Мы еще когда его восстанавливали, он нам странным показался» а на деле он не только странный, но и уникальный. Ты, наверное, слышал, что в Чернобыльской зоне нашли только один артефакт бритва подходящей величины, чтобы из него можно было отковать нож. Я кивнул. Так вот, — продолжил медведь, — этот артефакт образуется в момент ядерного взрыва в самом его эпицентре. Могут при этом еще несколько мелких получиться, но они для производства ножа бесполезны. Две мелкие бритвы сковать в одну не получится. — Такое уж свойство у этого артефакта. Думаю, теперь ты понимаешь, как в Чернобыльской зоне появилась твоя бритва. Я кивнул. — Что ж тут не понять? Сам догадывался о чем-то таком. — Соответственно, чтобы с нуля сделать новую бритву, нужен одноименный артефакт соответствующего размера. Причем надо учитывать, что все бритвы на строгом учете. Если ты помнишь историю... В мире всего было произведено больше двух тысяч ядерных взрывов, большинство которых позиционировались как испытательные. Откровенно говоря, испытывать там было особо нечего. Взрыв и взрыв, технически один идентичен другому. Ясно, сказал я. Все ради брит. Верно, кивнул медведь. Ядерные державы штамповали артефакты, за которые в других неядерных государствах, а также в иных вселенных розы миров, Платили просто фантастические деньги. Я немного знал историю и потому сказал. Теперь понятно, почему после Второй мировой войны в США начался такой бурный экономический рост. В том числе, — кивнул медведь, — и не только в США. Только непонятно, почему тогда в конце прошлого века запретили испытания ядерного оружия. А перестали бритвы получаться на планете Земля в результате ядерных взрывов. Потому и отказались от них пожал плечами медведь. Зачем такие затратные и токсичные эксперименты, если нет в них никакого толку? И почему перестали получаться? Поинтересовался я. Медведь пожал плечами. Как в 86-м в Чернобыле реактор рванул, так и перестали. Тогда последняя бритва появилась, твоя, и как отрезала. Ядерные державы еще лет десять потом пытались и так, и эдак взрывать атомные заряды, но все без толку. В результате плюнули и решили, что нечего больше пытаться, только зря планету загрязняем. «Ясно», — сказал я. «То есть все известные бритвы распроданы, и новую бесхозную найти нереально». «Не совсем», — покачал головой медведь. «В 1957 году произошла первая в СССР техногенная ядерная катастрофа, которую в то время очень старательно замалчивали и засекречивали». В закрытом уральском городе на химическом кабинете взорвалась емкость для хранения высокоактивных радиоактивных отходов. Рвануло мощно. Если чернобыльскую аварию и катастрофу на Фукусиме-1 относят к седьмому уровню международной шкалы ядерных событий, то этой аварии был присвоен шестой уровень. И теперь она по своей мощи находится на третьем месте после Чернобыля и Фукусимы. Такой вот исторический факт. — Сильно, — искренне удивился я. — Не знал. — Неудивительно, — кивнул медведь. — Об этой аварии и сейчас предпочитают не говорить. — Как и о заповеднике. — Что за заповедник? — Что такое выброс, ты, наверное, в курсе? — я усмехнулся. — Это хорошо, объяснять не придется, — кивнул медведь. Тогда выброс тоже был, и хотя накрыл территорию меньшую, чем чернобыльский, но тем не менее тоже приличную. — «Сейчас заповедник окружает кордон посерьезнее, чем вокруг Чернобыльской зоны, но все равно пролезть туда пытаются многие артефакты. Не без этого», — подтвердил мою догадку медведь. «Но другие, не такие, как в Чернобыльской зоне. Но это не главное. Главное, что просто уже более полувека никто не может найти бритву, которая обязательно должна была образоваться в результате того взрыва. А искали сам понимаешь, очень хорошо». И спецслужбы, и сталкеры. Возможно, она все еще там. Либо в заповеднике, либо в городе Озерном, что недалеко от заповедника. Либо на химкомбинате «Прожектор», где произошла авария, и который в том городе находится. То есть город цел. Ну да, что ему сделается?» Пожал плечами медведь. «И люди в нем живут?» «Конечно». «Интересно», — хмыкнул я. «В Чернобыле одни мутанты проживают» а в «Озерном» обычные люди?» «Не знаю, обычные или нет», — сказал медведь. «Сам туда иди и разбирайся. Город закрытый, все, что я знал, рассказал». «Иди, это как?» — поинтересовался я. «Да вот», — кузнец кивнул на ряд порталов, окружавших кузницу. «Как где-то что-то серьезное шибанет, у нас тут дыра в тот район открывается. В «Озерный» как раз в 57-м и открылся вход» и до сих пор не закрылся. Я не стал уточнять, почему он мог закрыться, и так замучил кузнеца вопросами. «Ладно», — сказал я, — «пойду схожу в ваш озерный. Может, повезет мне бритву найти». И направился к порталу. «Погоди», — окликнул меня медведь, — «прям так собрался идти, что ли?» «Почему нет?» — обернулся я. «Ты себя видел?» Я посмотрелся в циркающую поверхность портала, словно в зеркало. Ничего так, норм вроде. Черный бронекостюм Киба, к которому я обратно пришел оторванный рукав. Защитный шлем с опускающимся забралом из многослойного пуленепробиваемого стекла. Автомат FN f 2000 к которому у меня оставалась еще пара полных магазинов, и даже одна граната для подствольника. На первое время сойдет для похода в место незнакомое и наверняка опасное. Себя увидел. «Нормально все вроде», — сказал я. «Ты в курсе, что такое закрытый город?» Я пожал плечами. «Думаю, это город, куда так просто не попасть». «Вот». Медведь поднял вверх указательный палец. «Почти уверен, что тебя в таком виде пристрелят еще на подходе к Озерному, не говоря уж про кордон, если соберешься пролезть в заповедник». «И что делать?» Кузнец почесал макушку. Потом позвал брата, который был занят чем-то в кузнице. И они довольно долго совещались, при этом шаман был настроен явно неодобрительно, махал руками и порыкивал, на что медведь реагировал спокойно, но напористо. До меня донесся обрывок их разговора. «Да все равно ничего не выйдет», рычал шаман. «Мы этого никогда не узнаем, если не попробовать», спокойно парировал его брат. «И дальше все в таком духе». Наконец шаман махнул рукой, видимо, совсем согласившись. «Ты хотя бы ему НП дай, что ли? Чтоб сразу отмучился, если что», — сказал он напоследок и направился обратно в кузницу. Медведь же с довольной ухмылкой подошел ко мне. «Что такое НП?» — поинтересовался я. «Концентрированная смерть», — ответил медведь. «Не сказать, что безболезненная, зато стопроцентно надежная. Но не думаю, что она тебе понадобится». — Считай, что я верю в твои возможности, в отличие от брата. — Ты, наверное, про шамана плохо думаешь. — Так это зря. Он парень суровый, но отходчивый. И в душе добрый, если его не злить. — Понимаю, я такой же, — кивнул я. — Короче, нам повезло. И сейчас та фаза, когда портал реагирует на мысленные посылы, — сказал медведь. — Потому тебе нужно очень сильно думать о том, чтобы попасть именно в конец сентября 57 -го года, к началу аварии. Так больше шансов найти бритву, пока ее никуда не утащили. К тому же мы тебе дадим кое-что, что поможет пройти в закрытый город. Но и ты нам принесешь кое-что из того времени. Правда, для этого придется очень сильно постараться. Я очень сильно постараюсь», — заверил я.